Глава одиннадцатая. Как слушать во время и после конфликта? Критика, нападки, оскорбления и осуждения перестают иметь значение, стоит только прислушаться к чувствам и нуждам, стоящим за формулировкой. Маршал Розенберг. В начале отношений с женой я считал себя очень хорошим слушателем. Ведь я только что окончил магистратуру по психологии, я был практикующим психологом, и люди платили мне за то, что я их слушал. Но дома я, как обычный человек, сразу начинал обороняться. Привожу реальный диалог с женой о ее подруге Терезе. Я. В уверенности, что знаю ответы на все вопросы. «Ты же меня спросила, что делать. Я думаю, тебе надо все высказать, Терезе». Она. «Ты меня не слушаешь. Я совсем не об этом спрашивала». «Я». «Очень внимательно слушаю. Я же рядом сижу». Она, скрестив руки и отвернувшись. «Да, но мне кажется, ты меня не понимаешь». «Я». «Понимаю. Конечно, понимаю. Я все понял, что ты сказала». Она. «Уже готова сдаться». «Ладно, забудь. Я посоветуюсь с кем-нибудь еще». Я обеспокоена. «Погоди, милая, давай я еще попробую. Клянусь, я все понял». «Ох, вот так я раньше слушал, когда жена была чем-то расстроена. Можете представить, как ужасно это было. Я оправдывался, пытался доказать, что я все понял, хотя на самом деле был далек от понимания. Однажды после долгой ссоры она молча пошла спать. А я сидел обиженный на нее и на себя. Мне хотелось что-нибудь ударить, разломать, но я сидел на подушке для медитации. Мысленно обвинив жену во всех грехах, я задумался, что со мной не так. Я догадывался, что упускаю что-то. Я бегал по кругу, без конца оправдываясь и обороняясь. Что я защищал? Люди, не способные разрешать конфликты, как правило, не умеют сотрудничать. В конце концов, я это выяснил. Я защищался от смущения, непонимания и неспособности помочь. Я пришел к выводу, что со мной что-то не так. Нахлынули чувства из прошлого, когда родители, тренеры и учителя были мной недовольны. Вместо того, чтобы прочувствовать свой стыд и подумать, о чем он мне говорит, я его подавлял, не желая, чтобы меня видели в таком состоянии. Но в тот вечер я его принял и многое понял, и до слез расчувствовался. Я осознал, что упускаю, и вдали забрезжила надежда все исправить. Я придумал простое правило — Я не понял жену, пока она этого не сказала. Иными словами, не я решал, когда я ее понял. В этом случае я не учитывал ее мнение, а она. Уф! Это была важная веха в наших отношениях. Ссоры стали короче, потому что ей не приходилось бороться за понимание. А я смог дольше проявлять интерес и держать при себе идеи и предложения, пока она не выскажется. Вскоре я начал рекомендовать то же самое клиентам, и вполне успешно. Позже я создал метод LUFU — listen until they feel understood. Слушайте, пока вам не покажут, что все правильно поняли. И обучал ему сотни пар и тысячи человек в разных странах. При правильном применении он значительно ускоряет воссоединение. По словам родителей, дети ощущают больше понимания и безопасности, а это сплачивает семью. LUFU дает средство продемонстрировать понимание слов и переживаний собеседника. Слушая, вы приближаетесь к нулевому уровню, где ощущаете полноценную связь с партнером. Как напоминает нам духовный учитель и писатель Байрон Кейти, Никто никогда не поймет вас в полной мере. Но надо стараться максимально приблизиться к пониманию. Давайте смотреть на вещи реально. Да подлинно представить себя на месте другого человека невозможно. Но если он чувствует, что вы пытаетесь его понять, вы вместе приближаетесь к нулевому уровню. LUFU меняет отношение к лучшему. Как? Когда есть взаимопонимание, не о чем ссориться. Испуганные звери спокойны, люди открываются навстречу друг другу. Очень приятно, когда тебя понимают. Только представьте, что это на всю жизнь. Поверьте, вы заметно улучшите отношения с родственниками, детьми, друзьями, коллегами, начальством и любимыми. Полезный совет для старта. Первым начинает тот, у кого больше ресурсов, кто готов отложить свои заботы и выслушать другого. И, вероятно, начнёте вы, потому что уже слушаете эту аудиокнигу. Восемь этапов LUFU. Освоение LUFU происходит в восемь этапов. После этого вы сможете непринужденно пользоваться методом. Я наблюдал это много раз. Научившись слушать, люди совершенно иначе ведут себя в конфликтах. Поначалу я рекомендую практиковаться при низком уровне стресса, когда вы способны мыслить рационально. Со временем вы сможете участвовать в более напряженных спорах с коллегами, родственниками и партнерами. Этапы LUFU не имеют строгой последовательности, но для простоты освоения я рекомендую придерживаться определенного порядка. В дальнейшем им можно будет пренебречь, но для наилучшего результата стоит начинать с любознательности и возвращаться к ней, зайдя в тупик. Вот восемь этапов, через которые надо пройти. Присутствие Первый. Любознательность. Второй — аналитическое слушание. Третий — уточнение сути. Четвёртый — активное слушание. Пятый — эмпатия. Шестой — принятие. Седьмой — ответственность. Восьмой — приход к общему знаменателю. Присутствие. Перед подробным описанием этапов я вкратце расскажу об основе LUFU — присутствие. О нем достаточно написано в книгах, но я использую следующее определение. Это способность в каждый момент быть с собой и с кем-то другим. Противоположность присутствию — полное отсутствие. На шкале разделения из первой главы 0 приравнивается к присутствию, а 10 — к отсутствию. Чем больше степень вашего присутствия, тем эффективнее вы слушаете, поскольку используете для этого не только разум и сознание. Присутствие вы воспринимаете всеми чувствами. Присутствие включает в себя осознание собственных мыслей, чувств и ощущений. Совершенствоваться в нем можно всю жизнь. Для этого придумано множество духовных практик. Даже если вы вроде бы слышали об этом понятии и полагали, что речь идет о чем-то сверхъестественном, вы наверняка не раз переживали присутствие. Спорт, секс, танец, кормление грудью, игра на музыкальных инструментах и многое другое вводит в состояние потока. В нем человек теряет счет времени и целиком, без остатка, находится в настоящем. Мы присутствуем, играя с ребенком, погружаясь в работу, съезжая с горы на велосипеде, взбираясь на скалы и гуляя на природе. Метод LUFU хорош тем, что закрепляет навык присутствия. Вам не придется думать, как это делать. При работе с методом присутствия возникает само собой. Я отдаю себе отчет, как сложно ощущать настоящий момент в состоянии возбуждения и под градом обвинений. Если вы слышите вещи, которые выводят вас из равновесия, постарайтесь не думать о них и сосредоточьтесь на собеседнике. LUFU помогает воспринимать суть его основ. Присутствовать нужно не только для другого, но и для себя. Это значит улавливать чужие интонации и настроения, в то же время осознавая свои мысли и чувства. Следите за тем, что вы невербально транслируете в процессе связь, разделение, воссоединение. Ваши чужие испуганные звери очень восприимчивы к невербальным сигналам. После упражнений LUFU участники говорили, что совершенно незнакомый человек, освоивший метод, выслушал их лучше, чем друзья и родные, с которыми у них прекрасные отношения. Естественно, чем выше степень присутствия, тем крепче связь и тем вы восприимчивее. Присутствие также ведет к исцелению и к интеграции травмирующего опыта. Первый. Любознательность. Все мои любознательны от природы, особенно в детстве. Взрослые проявляют любознательность к интересным им вещам, но далеко не всегда — к человеку, выбившему почву у них из-под ног. С утратой любознательности разговор сразу принимает неконструктивный оборот. Успокаивайтесь, присутствуйте и будьте внимательны к словам, интонациям, сути. Пытайтесь разобраться, что здесь умалчивается и так далее. Постарайтесь осознать все, что слышите. Большинство просто дожидаются очереди доказать свою правоту, что равноценно потери любознательности и приведет в тупик. Оставьте эту привычку в нормальных отношениях, вам в любом случае дадут слово. Если человек дает вам возможность высказаться, это многое говорит о перспективах отношений с ним. Включите любознательность и постарайтесь понять собеседника. Второй. Аналитическое слушание. Аналитическое слушание используют психологи, периодически уточняя сказанное клиентом. Например, так. «Похоже, вы...» «Как я понимаю...» Из этого следует... Когда начальник говорит «просто безобразно, что вы вовремя не оплатили счет. можно ответить. «Как я понимаю, вас раздражает тот факт, что я не оплатил счет к назначенной дате». Звучит немного странно и неестественно, но тем самым вы сообщаете человеку, что вы заинтересованы и внимательно слушаете. Вы как бы говорите «я здесь, я слышу и понимаю вас». Это важное сообщение. Если собеседник недоумевает, поясните «я услышал вас». Вы правы. Я просто учусь хорошо слушать и решил убедиться, что точно понял вашу точку зрения. Практикуясь, вы научитесь выражаться непринуждённее. и у собеседников появится ощущение, что вы их понимаете. Им это будет приятно, потому что бывает и такой вариант, как «далее». Начальник, просто безобразно, что вы вовремя не оплатили счет, подчиненный. а что случилось-то? Я всего на день позже оплатил. Какой вариант вам нравится больше? Третий. Уточнение сути. Если во время конфликта вы с партнером говорите об одном и том же, то половина пути к разрешению проблемы уже пройдена. Иногда люди имеют в виду совершенно разные вещи. Подробнее об этом в главе 13. Слушающему важно убедиться, что он понимает, о чем речь, пока другой рассказывает. Для этого задают простые вопросы, проясняющие слова, мысли и чувства собеседника. Одни и те же вопросы можно задавать по несколько раз. Повторите услышанное своими словами и спросите, правильно ли поняли. Например, так. Ты это имеешь в виду? Я правильно понял. Я верно расслышал. Я точно интерпретирую. А вот примеры аналитической фразы и уточнения сути. Похоже, вы недовольны, что я не оплатил счет к указанной дате. Я правильно вас понимаю? Насколько я понял, ты разозлилась, потому что я не ответил на твое сообщение. Я верно интерпретирую. В колледже я вечно был с похмелья и стеснялся переспрашивать у преподавателя то, что не понял, поэтому мало чему научился. К тому же лекции меня не интересовали. В магистратуре группы были меньше и учиться было интереснее, поэтому я начал задавать вопросы. Обобщив услышанное, я добавлял «Вы это имели в виду?» или «я правильно понял». В результате я узнал больше, в основном потому, что перефразирование способствует пониманию. Оказалось, что новая информация лучше усваивается, если я обобщаю сказанное или повторяю своими словами. После этого я спрашивал учителя или наставника, правильно ли понял. Так учатся увлеченные студенты. Придерживайтесь той же тактики в своих отношениях, особенно во время конфликтов. Четвертый. Активное слушание Моё определение активного слушания отличается от общепринятого. Я считаю, что надо перебивать говорящего, чтобы убедиться, что правильно интерпретируешь его слова. Да, я перебиваю, потому что это помогает мне слушать, а собеседнику дает ощущение, что я его понимаю. Если человек говорит очень долго или в который раз твердит, как он зол на вас, прервите его, чтобы продолжать присутствовать. Вы перебиваете не для того, чтобы защищаться или самому высказаться, а чтобы мысленно оставаться рядом. Мало кто может дослушать длинный монолог до конца, ни разу не потеряв нить повествования. Когда становишься вынужденным слушателем, непроизвольно отвлекаешься. Мне очень нравится выражение «вынужденный слушатель». Я узнал его от своего друга Деккера Кунова на семинаре в 2008 году. Не позволяйте заставлять вас слушать. Не знаю, как вам, но мне во время конфликта важно, чтобы человек в первую очередь присутствовал, когда я говорю, и наоборот. Это же не тет-ток. Чтобы продолжать присутствовать, придется невежливо перебить говорящего. Многим трудно вмешиваться, потому что их учили, что воспитанные мальчики и девочки слушают молча. Это негласное правило этикета. Однако почтительно молчать не значит хорошо слушать. Я, например, больше нескольких секунд не могу высидеть речь без пауз и вопросов, не усваиваю монологи. Любителям монологов просто нравится слушать самих себя. Задумайтесь об этом. Если человек долго говорит вам что-то, ему не нужна связь с вами, обмен не происходит, информация идет в одну сторону. Человек недостаточно присутствует, чтобы заметить, что мыслями вы уже далеко от него. Если вы слушаете пассивно, не подавая голоса, говорящие предполагают, что вы ловите и понимаете каждое его слово. Наблюдали на семейных торжествах, как какой-нибудь дядюшка Джек завладевает микрофоном и вещает весь вечер. А остальные слушают, ведь перебивать невежливо. Или, к примеру, встретились вы с другом в Старбаксе, и он трещит без умолку, ни о чем вас не спрашивая. В обоих случаях виноваты вы, если ничего не сделали». Вы сняли с него ответственность за свое понимание и взяли ее на себя. Большая разница. Активное слушание предполагает увлеченность. Вот как можно перебить монолог. Простите, что перебиваю. Просто хочу убедиться, что правильно вас понял. Подождите, вынужден вас прервать, чтобы понять, о чем вы говорите. Секундочку, виноват. Прошу вас остановиться, чтобы я мог понять вас. Вы имеете в виду X? перефразируйте, или «Y». Далее используйте вопрос, уточняющий суть. «Я точно подметил?» «Я правильно понял?» «Вы это хотели сказать?» Можно добавить. «Ладно, продолжайте. Спасибо. Просто хотел убедиться, что понимаю вас». Слушайте активно, и как только начинаете упускать нить разговора, сразу перебивайте и уточняйте. Если вас спросят, почему вы перебиваете, ответьте, что не можете долго концентрироваться и усваиваете новую информацию маленькими порциями. Скажите, что так вы лучше поймете человека. Задайте вопросы по существу, покажите, что стремитесь к пониманию. Как вы предпочли бы, чтобы вас слушали? Молча, думая о своем и ничего не понимая? Или перебивая и демонстрируя рвение разобраться? Вот и я так думаю. Поразительно, сколько психологов дерут деньги за то, чтобы молча вас слушать. Такая терапия не слишком результативна. Примечание. Если вы перебиваете, чтобы возразить, это не активное слушание, а обычный спор. Вы должны присутствовать и увлеченно, с интересом, слушать. Пятый. Эмпатия. Эмпатия — это способность поставить себя на место другого и представить, что он чувствует. «Я коуч по отношениям и активный слушатель, поэтому считаю себя человеком с эмпатией. В детстве у меня сердце разрывалось при виде чужих страданий, но в конфликтах с женой я бываю толстокожим». Собственно, до недавнего времени этого этапа не было в методе LUFU, поскольку я считал эмпатию неотъемлемой частью себя и своей профессии. Как это часто бывает, жена помогла мне прозреть и стать более чутким. По правде говоря, самые важные для меня отношения, мой брак, еще и самые сложные. Определите, что сложно для вас, и работайте над этим. Когда у жены трудности, она ожидает от меня живого отклика. Например, если она чем-то расстроена, она хочет, чтобы я понял и прочувствовал трагедию в том же масштабе. Но мне не хочется сидеть и переживать чужую печаль, я сразу ищу решение. А ей это не нужно. Так что моя задача — поставить себя на ее место и разделить ее чувства, и сказать «это печально» или «ты так об этом говоришь, что мне тоже стало грустно». Если вы не понимаете собственные чувства, для вас это будет трудный этап. Как не понимая себя, понять другого? У небольшого процента слушателей может быть диагностированный синдром Аспергера, расстройство аутистического спектра или нарциссизм. Таким людям трудно проявлять эмпатию. В таком случае рекомендую почитать соответствующую литературу. Остальным ничто не помешает постепенно развивать эмпатию. Заполните седьмую строку в таблице Как вы помните, мы ее пропустили и заполнили восьмую и девятую, а теперь возвращаемся к ней. Можете написать там «Моя роль в неразрешенном конфликте», «Действие или бездействие», и я предполагаю, что этим повлиял на партнера. Кстати, для проявления эмпатии в LUFU не обязательно ждать пятого этапа. Собственно, иногда к ней стоит переходить сразу, пропустив первые пять шагов. «Боже мой, ты ужасно расстроен. Расскажи, что случилось». «Ого, как ты злишься. Где-то я сильно облажался. Я определенно пробудил что-то из прошлого». «Ох, я вижу, что ты переживаешь. Произошло что-то неприятное. Что именно?» Услышав это, можно мгновенно опуститься с восьми до трех на шкале триггеров. Постарайтесь точно определить реакцию на свои действия. Шестой. Принятие. Поставив себя на место другого человека, можно посмотреть вокруг его глазами, понять и принять его точку зрения. Принятие — еще один важный навык, который я не мог освоить много лет, потому что хотел быть всегда прав и торопился высказаться. Принимая другого человека, вы даете ему еще большее ощущение понимания. Поскольку вы открыты его переживанием, он чувствует себя в меньшей степени сумасшедшим и одиноким и более достойным заботы. Кроме того, он уже не видит необходимости защищаться. Важное замечание. Принятие чужих переживаний не означает, что они правильные, а ваши — неправильные. Это подтверждение стопроцентного права человека воспринимать вещи по-своему. Пока вы этого не поймете, конфликты не прекратятся. Принятие заключается в трех словах «тебя можно понять». Поразительно, как быстро люди успокаиваются, услышав это. Но только в случае, если вы говорите искренне. «Я не приму переживания женщины по поводу объективации, пока лично не смогу убедиться в существовании мезогении». «Я не приму ваши политические убеждения, пока не пойму, откуда они у вас». Учитывая личность человека, с которым вы в конфликте, его прошлое, негативный опыт и принципы, понятно ли вам его чувства? Например, я иногда повышаю голос в ссорах с женой, сам того не замечая. Я знаю себя достаточно хорошо, чтобы помнить, что в конфликтных ситуациях говорю резко и меняю интонацию. Мне кажется, что это едва заметно, но жена это чувствует. Именно поэтому я могу принять ее мнение и говорю. «Да, я вижу, что ты испугалась или расстроилась. Я понимаю, что это из-за меня. У меня проблема на работе, поэтому я выразился грубо. Предлагаю другие примеры». «Милая, я понимаю, что ты злишься из-за того, что я тебе не отвечаю. Я помню, как тебя это раздражает». «Я слышу и понимаю тебя. Мне тоже не нравится ждать ответа. Твоя реакция кажется мне обоснованной». Ты злишься не просто так. Приятно, когда твои переживания разделяют. Это дает ощущение безопасности и понимания, то есть удовлетворяет две из ключевых потребностей. Принятие ускоряет воссоединение. Седьмой. Ответственность. Как начинающий лидер отношений вы уже представляете себе значимость ответственности. Находящиеся на заднем сидении перекладывают вину на других, но, взяв на себя ответственность со словами «да, я виноват», вы можете успокоить оппонента и разрешить конфликт. Обратите внимание, например, принятие чувств моей жены, где я упоминаю, что расстроил ее. Я действительно повысил голос. Если вы говорите только о том, в чем виноват другой человек, а сами не готовы отвечать ни за что, никакие техники слушания вам не помогут. Взять на себя ответственность можно в любой момент, только не начинайте оправдываться. Сейчас не время рационализировать и излагать причины. Просто признайте свою вину и слушайте дальше. Обычно достаточно одного трех предложений «да, я тебе не ответил». Ты права. Я не прав и понимаю, что тебе важно было получить от меня ответ, чтобы строить планы. Что еще ты хотела сказать? Не забудьте, что вы еще слушаете. Если хочется возразить, ты сама вчера тоже мне не ответила, сейчас не время. Пока речь не о ваших проблемах и жалобах, ждите своей очереди. Ведите себя как взрослый человек, дослушайте до конца. Восьмой. Приход к общему знаменателю. Наконец пришла ваша очередь высказаться. Прежде порадуйтесь приближению к нулевому уровню и уточните, как чувствует себя собеседник. Он должен ощущать ваше понимание, и это определяет он, а не вы. Задайте два вопроса. «Вы хотели еще что-то сказать? Я ничего не упустил? Желаете что-нибудь добавить? Что? Или можем переходить к моей версии? Как вы считаете, я вас понимаю?» Если ответ отрицательный — одно из двух. Человек не чувствует понимания с вашей стороны, и вам придется продолжать LUFU до победного конца или у него накопилось слишком много негативных эмоций. Вероятно, если послушать дальше, он вспомнит обиды из прошлого. В этом случае предложите закончить с текущей проблемой, а позже вернуться к делам минувших дней. Если вы избегали конфликтов много лет, между вами, вероятно, накопилось много неразрешенных вопросов. Составьте список, по очереди обсуждайте их и ощутите истинный нулевой уровень. На этой стадии все, как правило, ведут себя осознанно. Собеседник видит и ценит ваши старания. В идеале вам нужно прийти к общему знаменателю и понять друг друга. Собеседник должен присутствовать в большей степени, а его бал — разделения быть близким к нулю. Ваша очередь тоже придет, не волнуйтесь». Даже если вы еще не на нулевом уровне, то заметите, что приближаетесь к нему, слушая и ощущая себя в настоящем. Хотите, чтобы вас тоже выслушали? Об этом в следующей главе. Обязательство стать хорошим слушателем. Мои поздравления. Теперь вы можете применять метод в общении с партнером, родственниками и друзьями. с полным правом сообщите всем важным для вас людям, что учитесь слушать, чтобы ваше новое поведение не стало ни для кого неожиданностью. На первом этапе изучения LUFU практикуйте его в повседневных ситуациях, слушайте с интересом, управляйте своим вниманием и руководствуйтесь целью понять собеседника. Если по привычке вы только изображаете внимание или начинаете обороняться, признайте это. Опять я защищаюсь вместо того, чтобы слушать. Умение слушать тренируют так же, как накачивают мышцы в спортзале. Чем регулярнее занятие, тем лучше навык усваивается и становится второй натурой. Отсутствие практики свидетельствует о том, что вы предпочитаете привычно обвинять, извиняться, отвлекаться или избегать, тянуть время, цепляться за раздельное мышление, надеяться и молиться, что все как-нибудь рассосется. Подробнее об этом дальше. Запомните, вы не поняли человека, пока он вам об этом не сказал. Если никак не можете его понять, попросите совета у третьей стороны. Хотите, чтобы вас тоже понимали, когда вы говорите? В следующей главе я расскажу, как этого добиться. Шаги к действию. Первый. В течение следующих суток попробуйте показать кому-нибудь, что вы его принимаете. Скажите «Вас можно понять». Просто ради интереса, чтобы проверить, как это работает. Второй. Какой из этапов LUFU для вас самый сложный? У меня это эмпатия. Что вы собираетесь с этим делать и когда? Составьте планы и покажите партнеру по практике. 3. Примените LUFU к незнакомому человеку в очереди, в самолете, автобусе или метро. Посмотрите, что получится. 4. Готовы к полноценному использованию метода? Выберите одни отношения и практикуйтесь в них. Не ожидайте, что другой человек будет действовать так же, как вы, если он не слушал аудиокнигу. Пока просто учитесь слушать и тренируйтесь, о чем обязательно сообщите партнеру. Попросите у него честный отзыв о своих успехах.